Глава 5. Когда открыл глаза, был уже вечер. Проспал сутки. Да, наверное. Боль во всем теле сохранялась, но стала куда как более умеренной. Раксана, жертва воли судьбы, ставшая моей спасительницей, сидела рядом или стала какой-то журнал. Увидев, что я открыл глаза, она отложила чтение и стала вопросительно смотреть. Что со мной? Голос был словно чужой. «Жить будешь, я забинтовала, как смогла. Зашивать нужно, но нечем». «Не нужно», — отмахнулся я. «Так заживет за пару дней. Пить дай». «Вот, она протянула мне флягу. Я новый сделала. Ту флягу ты вылакал, не просыпаясь». а «Аспараны где взяла?» «Вскрыла убитых». «Умница». Мы какое-то время помолчали, тут она спросила, «Есть хочешь?» Я прислушался к ощущениям, да, есть хотелось, причем сильно. В идеале кусок мяса, но могу обойтись тушенкой. Реальность превзошла мечты. Роксана вышла и примерно через четверть часа вернулась с огромной сковородой, от которой шел обалденный запах. Яичница на сале, жирная. Организм мой моментально ожил, я привстал на постели. Столом послужила поставленная табуретка. Ничего вкуснее, чем эта яичница, я никогда в жизни не ел. После ужина я смог встать на ноги и пройти хотя бы до туалета. Ранения затрагивали верхнюю половину тела, ноги были в порядке, а вот руки слушались плохо. Бинты сняли перед сном, нужды в них уже не было. Раны не кровоточили, но выглядели ужасно. Куски плоти на плечах и спине отсутствовали, края ран начали стягиваться, но процесс этот явно затянется. С другой стороны, грех жаловаться. В прежней жизни от таких ран я бы просто умер, а если и выжил бы. То только в реанимации, под присмотром врачей и с капельницей А здесь, пожалуйста, сутки прошли, а я уже на ногах. Спать легли далеко за полночь. Полумертвый организм, однако, среагировал на наличие рядом женщины. Нормально этого было не сделать, но раксана отнеслась с пониманием и полезла под одеяло. Получилось быстро. Она, вернувшись в прежнее положение, прижалась ко мне, насколько позволяли раны, и тихонько засопела. Утро принесло облегчение. «Нет, раны никуда не пропали, но боль почти ушла, и слабость отправилась за ней. Я уже уверенно встал, руки могли держать оружие, думаю, машину тоже смогу везти. Надо валить отсюда, пока не пришли монстры или не началась перезагрузка». Поделился мыслями с Роксаной, она поддержала. «Сбор вещей не занял много времени, уже к обеду мы мчались по дороге, оставляя клубы пыли позади». Нужно было доехать до нормального стаба. «Роксана там осядет, а я получу отдых и лечение. В идеале это должен быть тот самый город, о котором говорил ныне покойный, надеюсь, Костыль». Тогда, отлежавшись, можно было взять в оборот того самого грека. Займет это немало времени, но мне не привыкать. К одному из первых лиц города, а грек явно из таких, подступиться непросто». По дороге я инструктировал раксану: Ей, если хочет счастья, следует пробиться наверх, желательно став женой какого-либо местного олигарха. Пусть даже девятнадцатой женой. Она довольно красива, пусть и не молода. Но Уля ее омолодит, после чего шансов прибавится. А я тем временем попробую на какое-то время осесть поблизости. Работа для меня найдется. Могу быть снайпером, если повезет. Если не повезет, то грузчиком. Раны пока не зажили, но время лечит, а поскольку здесь улей, то лечит быстро. В том мире от подобных ран я бы валялся месяца три, а, возможно, просто сдох бы. Даже не от самих ран, а от потери крови и болевого шока. А здесь уже на второй день самостоятельно передвигаюсь, раны почти не кровоточат, вырванное мясо вырастает. Кожа чешется. Живец, правда, приходится хлебать, как бык помои. В брошюре было сказано, что передозировка вредна. Может и вредна, только от нее я точно не помру. А на ноги встать побыстрее хочется. Собственно, я уже на ногах, даже машину могу вести но о драках и перестрелках лучше пока забыть. Неделя, пусть две. Не такой уж долгий отдых». А через некоторое время, когда она осядет в околовластных кругах, а я зарекомендую себя как полезный и инициативный работник, я это умею, мы встретимся для обмена информацией. «А с чего ты взял, что я куда-то попаду?» – неуверенно вопросила она, подпиливая ногти пилкой. «Ни с чего, просто старайся. Я тебе цель определил, а задачи ты сама». «Кроме шуток, ты и правда красивая». «Я в конкурсе красоты участвовала», заявила она и тут же, смутившись, добавила. «Лет двадцать назад». «Прелестно». «А ты что будешь делать?» «Как что? Работать, жить, добывать информацию. Ты мне ее и подкинешь, когда сама разберешься. Более всего мне интересен некий бизнесмен. А может, бандит, не знаю». Эти понятия и в обычном мире не всегда различались. По кличке Грек. Вот информация о нем мне интересна более всего. В идеале замуж за него выйди. «И стань вдовой», — добавил я про себя. Договорились. На ее лице вдруг появилась уверенность. «Потом найму тебя личным шофером. Будешь тайком от мужа меня потрахивать». Потрахивать богатых теток мне еще в том мире надоело. Интересы у меня другие, прямо так сказать, противоположные. На месте решим, планы на ближайшие пару недель определены. Дерзай. На этом мы замолчали, а дорога уверенно вела нас к уже появившимся на горизонте домам. И что-то мне подсказывало, что дома эти не просто так. Там живут люди, работают магазины и полиция следит за порядком. Мои подозрения подтвердились, когда я увидел дорожный указатель, на котором аршинными буквами было написано «Город». Так просто и без затей. «Город», и этим все сказано. Всем все понятно, и пояснять ничего не нужно. Я остановил машину и вышел. Присмотревшись, я понял, что указатель поставили на крохотный стаб в виде треугольника со стороной в три метра. Расстояние до города не указывалось, но и так видно, что километров 10 не больше. Интересно, как встречают прибывших? Нужен ли повод для посещения города? Какая-нибудь конференция по новым компьютерным технологиям? Ответ на этот вопрос мы получили быстро, примерно в километре от черты города, когда почти пустая степь с редкими деревьями вдруг ощетинилась баррикадами, кольями, вбитыми по диагонали, ягозой, вызвавшей у меня не слишком приятные воспоминания и огневыми точками, которые располагались на башнях из бетонных блоков. Башни выглядели внушительно, а еще внушительнее были стволы, которые оттуда торчали. Среди них с счетверенный КПВ выглядел очень и очень скромно, куда чаще встречались ЗУ-23, рапиры и даже несколько 152-мм гаубиц. Штурмовать такое можно было только после атомной бомбардировки, а монстрам, даже элитным, даже на километр не подойти. Но дорога, тем не менее, была открыта, только вот стало как-то непонятно извиваться. Словно тот, кто ее строил, был заинтересован в том, чтобы едущий по ней как можно больше времени провел под прицелом. Наконец наш путь уперся в ворота. Мощные, сварные, из толстых листов стали. Они раздвигались за счет мощного двигателя, что говорило о наличии электричества. В предыдущем стабе тоже был дизель-генератор но его мощности едва хватало на десяток тусклых лампочек, а тут явно электростанция имеется. А проехав ворота, которые приоткрылись при нашем появлении, я увидел ворота следующие, а с боков нас окружали капитальные стены из кирпича, на которых были закреплены предметы, подозрительно похожие на осколочные мины направленного действия. Это киномек тем, кто вздумает буянить. «Не сомневаюсь, что и против танков что-то заготовлено». К машине подошел парень в камуфляже. «Представьтесь, назовите цель визита в город, как долго собираетесь пробыть?» Говорил он спокойно и вежливо, улыбался и вообще располагал к себе. «Конкретно я, — начал я отвечать, — зовут меня Псих, крестник Ржавого, в Улье недавно». Хочу пожить в городе пару месяцев, поработать, если получится. Рассматриваю возможность остаться навсегда. А я, раксана крестница-психа, — вклинилась в разговор моя спутница. Приехала, чтобы замуж выйти. Женихи, богатые в городе, есть? Паренек опешил, но быстро сообразил, что делать. Да, имеются. При желании можем даже отвезти. Вот и видите Появился какой-то провожатый, предложил ей пойти с ним. Моя, теперь уже бывшая спутница, быстро выпорхнула из машины, прихватила небогатые пожитки и, послав мне воздушный поцелуй, удалилась. Мысленно пожелав ей удачи, я и сам покинул автомобиль и проследовал на допрос к местным властям. За столом, где меня допрашивали, сидели двое. Первый задавал вопросы, второй важно кивал, услышав мои ответы. Надо полагать, второй был ментатом, тем, кто определяет, правду ли я говорю. А вопросы были простые и стандартные. «Как давно в Улье?» «Несколько дней». «Кивок». «Убивали ли вы людей?» «Да». «Кивок». «К мурам отношения имеете?» «Нет». «Кивок». «Ваш крестный жив?» «Монстры съели» — кивок. «Зачем к нам прибыли?» «Работать, жить, собирать информацию». «Информацию для кого?» «Для себя» — кивок. «Какой у вас дар?» «Ничего особенного». «А точнее, физическая сила. Могу тяжести поднимать». «Так знахарь сказал». «Развит пока слабо» — кивок. «Чем собираетесь заняться?» «Работать. Есть ведь у вас команды мародеров или охотников. Мне к ним». Кивок. «Итак», — подвел итог вопрошающий, — «вы прошли испытание. Вас впустят в город и примут на работу. Если у вас есть деньги, под которыми мы подразумеваем спораны и горох, вы можете снять жилье. Если нет, живите в казарме». Средства расчетов – бумажные деньги, вы их скоро увидите. Оружие хранить можно, но ношение только скрытое. Понятия гражданства, в отличие от других крупных штабов у нас нет. Вы получите карточку, подтверждающую, что вам разрешено жить в городе. Туда же впишут место работы и должность. Поздравляю с прибытием.